Глава четвертая В итоге следственная работа в день происшествия затянулась до глубокой ночи, и Рейка провела сутки практически без сна. Удалось лишь немного прикорнуть в патрульной машине. А утром, даже не заехав домой, она вновь отправилась на место преступления. На второй день число полицейских заметно увеличилось. Повсюду сновали как сотрудники в штатском, так и патрульные в форме. Одни копались в личных вещах погибшей, проверяли ее телефон и компьютер. Другие прочесывали каждый из особняка. От чердака до отдаленных уголков сада в поисках хоть каких-то следов преступника. Остальные по крупицам собирали информацию среди соседей. Рутинная следственная работа растянулась на долгие часы. А где-то в это же самое время инспектор Кадзамацури, застыв посреди сада, Отрешенно смотрел на разбитое прошлой ночью окно на втором этаже. «Инспектор, даже если рутинная работа следствия вам не по душе, разве же это повод стоять вот так столбом? Со вчерашнего вечера расследование не сдвинулось с мертвой точки ни на миллиметр». «Ты бы последила за языком, Хасёкун. Я и впрямь не в восторге от рутины. Тут ты права. Но это еще не значит, что я просто стою столбом». «Ох». «Прошу прощения, инспектор». «Я размышляю», — пояснил инспектор. «О том, с чего бы преступнику понадобилось бросать орудие убийства в окно второго этажа. Подумай сама, это ведь совершенно нелогично. Обычно преступник, наоборот, старается спрятать орудие убийства как можно лучше, чтобы тем самым замедлить ход расследования. Однако в этом деле его действия полностью противоположны». Значит, в них должен скрываться какой-то особый смысл. Прошлой ночью инспектор Кадзамацури предположил, что этот особый смысл мог заключаться в попытке убийцы создать ложное алиби. Но поскольку никто из подозреваемых даже не попытался его предъявить, версия инспектора повисла в воздухе. Он продолжил изо всех сил ломать голову, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. Вдруг его взгляд остановился на окне этажом выше того самого разбитого. За полупрозрачной кружевной занавеской промелькнула фигурка девочки в розовом платье. «Кстати, Хасёкун, в каком состоянии сегодня утром была Сатоми Кадами? Удалось из нее что-нибудь вытянуть?» «Боюсь, что особо ничего». Тем утром Рейка заглянула к Сатоми. Вроде бы лишь за тем, чтобы справиться о ее самочувствии, но, откровенно говоря, Толку от этой встречи было немного. «Почему ты вдруг упала в обморок?» — спросила Рейка. «Сама не знаю. Не помню», — девочка покачала головой. «Ты ведь что-то пыталась сказать перед тем, как потеряла сознание?» «Ничего особенного», — последовал уклончивый ответ. «А ты, случайно, ничего от нас не скрываешь?» Попробовала надавить на нее Рейка, после чего Сатомия уже замкнулась и замолчала. «Вот уж правду говорят, что к 13-летним девочкам подход нужен тонкий. Но в целом с ее здоровьем вроде бы ничего страшного. Похоже, вчерашний обморок был вызван легким приступом анемии. Думаю, напряженная атмосфера, да еще ваше, скажем так, несколько устрашающее присутствие оказались для 13-летней девочки слишком тяжелым испытанием. Вы, инспектор, такой человек, которого даже дети не особо жалуют». «Понятно. Меткий анализ, хасекун Что правда, то правда. Только дети меня и не жалуют», — ответил инспектор, намеренно исказив слова Рейка. Затем он почесал подбородок и вновь уставился на стоявший перед ним дом. Постойка! Комната девочки ведь прямо над комнатой сосука, не так ли?» «Да, верно. Вы что-то заметили, инспектор?» Пришла тут в голову одна мысль. «Скажи, Хасёкун, ты когда-нибудь бросала бронзовый кубок?» «Хотя, что я спрашиваю, конечно же нет. Раз уж даже мне, человеку, у которого таких трофеев ни один десяток, не доводилось их куда-либо швырять». «Инспектор, вы что, серьезно? Даже в такой момент не упустите шанса похвастаться. Ни минуты покоя с вами». «И что вы этим хотите сказать?» А то, что и у убийцы, скорее всего, не было никакого опыта в метании призовых трофеев. А если так, то нет никаких гарантий, что он попал именно туда, куда хотел. Запросто ведь мог промахнуться, угодив не в то окно. Ах, вот в о чем. Получается, целью преступника было не окно сосука, а находящееся прямо над ним окно Сатоми. Однако преступник не рассчитал сил, и кубок влетел в окно на втором этаже. Так? «Именно. Видимо, трофей оказался тяжелее, чем ожидал преступник, и он просто не смог забросить его в окно этажом выше. Если исходить из этого предположения, то вся картина начинает обретать смысл». «Но, инспектор, зачем преступнику вообще понадобилось бросать орудие убийства в окно комнаты Сато Митян?» «Не гони лошадей, Хасекун. Я всего лишь изложил одну из возможных версий». Но ее напряженное лицо вчера вечером, странный обморок, все это не может не наводить на мысль, а вдруг она знает нечто важное. Неужели она и есть убийца? Или же знает, кто убийца? Вспыхнувшие вопросы уже были готовы сорваться с гупрейка, когда инспектор Кадзамацури вдруг резко выдохнул и поднял указательный палец. Затем он внимательно огляделся по сторонам и вдруг повелительно обратился к раскинувшимся неподалеку зарослям кустарника. «Кто там в кустах? Хватит прятаться! Немедленно покажитесь!» На мгновение воцарилась тишина. Затем, шелестя листьями, из кустов вылез Тасиюки Маеда, личный секретарь кинуя. «Прошу, не подумайте, что я вас подслушивал. Просто случайно проходил мимо». «Приношу свои извинения». Инспектор подозрительно посмотрел на согнувшегося в глубоком поклоне Маэду. «Ну что ж, ладно», — наконец даровал свое прощение инспектор. «В любом случае, Маэда-сан, вы очень кстати. Я как раз хотел задать вам парочку вопросов. Если в моих силах на них ответить, то с удовольствием предоставлю вам все необходимые сведения». «Как долго вы работали секретарем у госпожи президента?» «Ах, один год! Всего лишь!» «Прямо скажем, немного!» «Ну, так или иначе, полагая обстановку в компании, вы знаете лучше нас!» «Скажите, как думаете, после смерти столь деспотичного президента кто следующим займет кресло главы Кадами Финанс?» «Правильно ли я предполагаю, что это будет ее муж?» «Нет». Он совершенно не обладает необходимыми для этого качествами. Возможно, его временно назначат исполняющим обязанности президента, но в дальнейшем этот пост займет кто-то другой. Кто-то из детей Киноэ-сан? Скажем, старший, Кадзуа? Насколько я могу судить, такая вероятность весьма велика. Кадзуа сама — человек серьезный, умный и уважаемый. Однако есть тому и несколько препятствий. Он пока еще слишком молод, а его чрезмерная добросовестность порой играет против него самого. Складывается впечатление, что он недостаточно хорошо понимает, как устроена реальная работа в компании. Иногда казалось, что в его глазах преданная своему делу госпожа президент выглядела чуть ли не беспринципной мошенницей или помешанной на деньгах хищницей, готовой на все ради прибыли. Потому-то вчера за ужином и разразилась та буря. Между прочим, правда ли, что Кадзоа сказал своей матери Я тебя прикончу? Как-то не очень он похож на человека, который мог бы выдать подобное. Здесь я ничего утверждать не могу, поскольку за семейным столом не присутствовал. Ага, значит, будучи личным водителем и секретарем, Маэда питался отдельно у себя во флигеле. Интересно, а когда и где обычно ест Кагаяма? Подумала вдруг Рейка о совершенной в сущности чепухе. А что насчет младшего сына? Можно ли рассматривать горы как возможного преемника? Скорее всего, такая вероятность исключительно мала. Хотя раньше, говорят, госпожа президента возлагала надежды на младшего сына. Но, как вы и сами могли заметить, детектив, нынешний гора сама — это совсем другая история. Получается, раньше он таким не был? По крайней мере, так я слышал. Говорят, что в старших классах Гора сама был образцовым учеником с отличной успеваемостью. Он играл в бейсбольной команде на позиции основного питчера и демонстрировал такой талант, что, кажется, даже попал в поле зрения профессиональных скаутов. Однако стоило ему поступить в университет, и почти сразу все пошло наперекосяк. То ли сказалась усталость, накопленная за школьные годы, то ли по какой-то еще причине, но Гора сама повредил плечо и больше не мог бросать. А для Питчера это, сами понимаете, приговор. В итоге Гора сама покинул университетскую команду, забросил учебу и стал вести довольно разгольный образ жизни. Понятно. Раньше отжигал в бейсболе, а теперь на клубном танцполе, так? В ответ на меткую шуточку инспектора Маэда с легким смущением склонил голову. Увы, все так. В последнее время гору сама окончательно отдалился от бейсбола и предпочитает проводить свои дни в компании университетских подружек. Катается с ними на серфе, играет в гольф и теннис. Госпожа президент не раз выражала по этому поводу горькое разочарование. Вот оно как. История, скажу я вам, мне до боли знакома. Я и сам, между прочим, в школьные годы был известным на всю страну бейсболистом. Да-да, помнится мне, как в третьем раунде западно-такийского отборочного турнира на летний КСН, стою я, значит, на питчерской горке стадиона Футю, а был я тогда основным питчером, и предстоит мне сражение с грозным соперником, прославленной командой Нити Санка. Следующие семь минут были посвящены эмоциональному рассказу о героической битве между юным бейсболистом Кадзамацури и элитной школой Нити Санка. Тем временем стоявшая рядом Рейка спала с открытыми глазами. Эту историю она слышала уже раз пять, если не больше. Очнулась она только когда хвастливый рассказ инспектора подошел к концу, и тема разговора сменилась. «Кстати говоря, а что насчет дочери?» «Вы имеете в виду Акика-сама? Если говорить откровенно, вероятность того, что она когда-либо займет президентское кресло, равна нулю. Ее интересуют лишь новинки моды, светские сплетни, до приглашения на гаконы». Даже своим колким замечанием в адрес благородной Адзио-сама из семейства Кадами, Маэда до невероятного напоминал Кагаяму. «Но постойте!» В голову Рейка вдруг пришла еще одна возможная кандидатура на пост президента. Она решительно прижала душку своих бутафорских очков к переносице и поинтересовалась. Мая Дасан, а какова вероятность того, что президентское кресло достанется вам? Мне? Ну что вы? Я всего лишь личный секретарь госпожи президента, не более того. «Однако, если бы Акика вышла замуж за какого-нибудь достойного мужчину, этот человек, как взять главы компании, вполне мог бы стать новым президентом. И что, если этим достойным мужчиной оказались бы вы, Маеда сан Как вам такой сценарий?» «Я? И Акика сама?» Маеда втянул голову в плечи, всем своим видом отвергая даже мысль о подобном развитии событий. Он внимательно осмотрелся и, убедившись, что вокруг ни души, заговорщически понизил голос. Только между нами, уважаемые детективы, однако, если говорить откровенно, то подавляющее большинство отпрысков богатых семей, будь то мажоры, наследники огромных корпораций или же изнеженные отзетсамы из президентских династий, люди, мягко говоря, бессодержательные. С такими не то что строить серьезные отношения, и общаться-то «Неправда! Это все гнусные предрассудки!» С жаром вскричал наследник Кадзима Моторс. «Ничего подобного! Что за предрассудки?» Возмущенно вторила ему Адзио Сама Хасио Групп. «Погодите, детективы! Отчего вы так негодуете?» Растерянно захлопал глазами Маэда. «Да нет, ничего!» «Да, как-то само вышло!» Так, под оправдание двух детективов, и завершилась их беседа с Тасиюки Маэдой.